которого ему до той поры удавалось избегать. Неуклонно следуя белому пути, который вел бур от колыбели до могилы, он как бы все время видел мир одним глазом. Теперь ему пришлось ступить на другой путь, черный, и то, что он увидел, наверное, не забудется никогда. Это был настоящий шок, потрясший его до глубины души. И такова была жизнь двадцати миллионов людей, людей, которым не позволяли жить полноценно и достойно, которые умирали раньше срока и их жизнь подавляли, лишали возможного развития. Везиой Дэнхаут он вернулся на другой день, 10 утра. Открыла ему Миранда, но навстречу с человеком, который согласился с ним поговорить, его повела Матильда. Он чувствовал себя так, будто удостоился великой чести. Матильда была такая же красивая, как ее мать. Кожа чуть посветлее, но глаза те же. Как ни старался, схиеперс не увидел в ее лице отцовских черт. Наверное, Матильда так отмежевалась от отца, что попросту запретила себе походить на него. Схиеперса она встретила очень сдержанно, Лишь слегка кивнуло, когда он протянул руку, и он вновь ощутил неуверенность. Теперь уже перед дочерью, хотя и двадцати еще не исполнилось. Схея Перса охватила тревога. Во что же вот он влез? Может быть, Ян Клейн связан с этим домом совсем не так, как ему хотелось думать? но теперь уже поздно думать об этом. Возле дома стоял старый заржавленный автомобиль с болтающейся выхлопной трубой и полуоторванным бампером. Не говоря ни слова, Матильда открыла дверцу и посмотрела на него. — Я думал, он придет сюда нерешительно, — пробормотал Схепперс. — Мы съездим в другой мир, — сказала Матильда. Он сел на заднее сиденье и тотчас в ноздри ударил какой-то запах. Только потом он сообразил, что в детстве так пахли курятники. Человек за рулем был в фуражке, низко надвинутые на глаза. Он обернулся и минуту-другую молча смотрел на Схепперс. Наконец машина тронулась, и Матильда с шофером заговорили между собой на языке, которого Схепперс не понимал, но узнал. «Коза!» «Они ехали на юго-запад». Причем, как казалось Хепперсу, шофер изрядно превышал скорость. Скоро центр Йоханнесбурга остался позади, и они очутились в лабиринте дорог, где вереницы автомобилей мчались в самых разных направлениях. — Соуэто, — подумал Хейперс. не туда ли мы едем? — Нет, их путь лежал не в Соуэто. Они миновали Медоусленд. Едкий дым затянул пыльные окрестности. Прямо за беспорядочным скоплением ветхих домишек, где кишмяки шли собаки, дети, куры, гровозились сломанные развалившиеся автомобили, шофер затормозил. Матильда вышла и пересела к схеперсу на заднее сиденье. В руках у нее был черный колпак. — Начинай отсюда. — Вам нельзя смотреть, — сказала она. Он запротестовал, отталкивая руку. — Чего вам бояться? Решайте. Он выхватил у нее колпак. — Зачем? — Кругом тысячи глаз. — Вам смотреть нельзя, и вас никто видеть не должен. — Это не ответ, — с досадой сказал он. — Это загадка. — Не для меня. — Ну, решайтесь. Он натянул колпак. И они поехали дальше. С каждой минутой дорога строилась все хуже, но шопер не избавлял скорости. Скепер изотчаянно старался уберечься от толчков. И все же несколько раз сильно ударился головой в потолок. Он утратил ощущение времени. Колпак липнул к лицу, кожа начала зудеть.